Там, где авторитет посвящённых был ещё высок, на высоте оставались науки и образования, не было причин для появления религиозной нетерпимости и фанатизма. Мир разделяла эта подвижная граница между идолопоклонством и просвещением. Это и была граница, разделявшая противоборствующие стороны в битве. И, конечно же, она проходила не только между политическими силами, но и между отдельными людьми и даже в отдельно взятом человеке во внутренней душевной борьбе. А кто этот отдельно взятый в кавычках человек? Это и священный служитель, колеблющийся между голосом совести и соблазном славы, неограниченной духовной власти. Это и правитель, выбирающий между лёгким способом завоевать авторитет в глазах народа с помощью услуг духовенства и между трудным путём настоящей отеческой заботы о людях, не глядящейся на проклятие невежества и лесть врагов. Это и государственный служащий, судья, творящий на земле суд справедливости или суд продажности. Учитель развивает у учениках умение мыслить самостоятельно и непосредственно, входить в положение другого или приучающий их аппарация на чужие мысли, чужие авторитеты и навязывать другим своё мнение. Есть разные способы самовозвеличения. Можно удивлять и поражать физическими, атлетическими способностями, можно восхищать и очаровывать erudite интеллектом, а можно приобретать непререкаемый духовный авторитет, входя в сообщество людей, которых все считают посвятившими своей жизни служению богам. Человек, надевший облачение священнослужителя, сразу само собой считается причастным к иерархии космического разума. Таков один из стереотипов общественного сознания. Во времена возникновения и расцвета мистерий это соответствовало истине. Священнослужитель, не терявший связи со своими учителями посвященными, был сотрудником начала на Земле. Он, просвещая и духовно возвышая, творил культуру и цивилизацию, душу и ум народа. Но когда этот же священнослужитель, возомнив в себя великим наставником и самостоятельным посредником высших начал, превращался из строителя храма истины в его разрушителя, то традиция считать его служителем богов или единого бога уже становилась заблуждением. В силу этого предрассудка духовенство, не просто отвергшее себя от иерархии, но противопоставившее себя ей и ставшее её врагом, продолжали считать иерархи духовных, божественных в кавычках руководителей. Священнослужители, слово которых доверяли, пользовались своим авторитетом для борьбы против посвящённых. Иногда столкновение доходило до того, что жертвами интриг духовенства становились тысячи посвящённых, целые общины братства. Такое, например, произошло в Евдее в правление уездского царя Александра Янаея, пришедшееся на время с 166 по 179 годы нашей эры. В Иудее, как и во многих других странах, была традиция давать посвященным имя младенцы, невинные, в знак пережитого им нового духовного рождения и нравственной чистоты. Александр Янаей преследовал и казнил многих посвященных, и это как предание вошло в Библию в виде избиения царем Иродом сорока тысяч невинных младенцев. Голова посвященного Иоанна Крастителя была принесена на блюдце танцовщицы Соломея, возлюбленной Александра Янаея. И это все та же история борьбы адептов правой и левой тропы, в которую были втянуты и простые миряне и сильные миры сего. Трагедию другого великого посвященного, которую Иоанн Креститель представлял своим ученикам как одного из величайших учителей на земле, описывают четыре Евангелия. Их изложение общеизвестно, и поэтому особый интерес для нас сейчас могут представлять другие жизнеописания этого героя и свидетельства о нем, не вошедшие в Библию.